глава 19 Раздевалка медицинского персонала оказалась довольно большим помещением, где было еще темнее, чем в коридоре. По крайней мере, у входа свет не горел, и лишь где-то в глубине была включена настольная или настенная лампа. Но поскольку дверь оказалась открытой, Гуров вошел в помещение и осторожно двинулся на свет по темному проходу, тянущемуся вдоль нескольких рядов шкафчиков. Лампа горела на столе, за которым сидела миниатюрная девушка в белой шапочке и халате. Заслышав шаги, она поднялась и оказалась в тени. «Ой, а вы кто вообще?» Даже в полутьме Гуров видел, как широко раскрылись ее глаза от удивления и испуга. «Погодите, Машенька, не пугайтесь. Но мы с вами не знакомы. Кто вы и чего здесь забыли? Я-то думала, что брат пришел со мной повидаться». Сыщик напряженно соображал, какую именно историю стоит рассказать девушке. Ведь он боялся расспрашивать о ней деда Степана и знал ли что что тот сказал сам. Мол, девушка милая, веселая, смешливая. Этого было слишком мало, чтобы верно предсказать реакцию Маши на ту или иную историю. Поэтому Гуров решил рискнуть и сказать все как есть. Почти так. «Меня зовут Гуров Лев Иванович. Я частный детектив. Расследую убийство молодой женщины по просьбе ее семьи, потому как полиция предпочитает бездействовать. Что-то вы путаете». У нас тут никого не убивали, даже сам никто не умирал по меньшей мере несколько лет, в течение которых я здесь работаю. Девушка еще не совсем успокоилась, но не собиралась поднимать шум и была готова слушать незваного гостя. «Это уже хорошо», — решил Гуров и продолжил. «Да, я это знаю, но тут у вас лежит парень, который подозревается в убийстве. Вполне возможно, что родственники отправили его в клинику специально, чтобы он мог избежать ответственности». «Знаете, я где-то читала, что так бывает, или в фильме каком-то смотрела», — сказала Маша. «Но чтобы у нас, это сложно представить. Я ведь со всеми пациентами общаюсь, которые в нашем отделении лежат. Нисколько не похоже, чтобы кто-то из них был симулянтом». «Именно это я и должен проверить. Мне необходимо пообщаться с парнем». «А как его зовут?» «Андрей Пащенко». «Андрей?» «Да что вы, Лев Иванович. Он совершенно безобидный парень, к тому же бесконечно несчастный». К нам он поступил в жутком истощении, тоске и депрессии, потому что недавно потерял любимую девушку. Симулировать подобное просто невозможно. Не потерял, ее убили. А перед этим Андрей ей угрожал. Так что все симптомы, описанные вами, вполне могут быть признаком острого чувства вины. Это говорит о том, что парень не потерян и не лишен совести. Чтобы все понять и расставить по своим местам, мне необходимо с ним поговорить. Но, скорее всего, юридической силы этот разговор иметь не будет. «Правильно. Значит, я никак не смогу ему навредить. Понимаете, Машенька, если Андрей действительно не виноват, то мне тем более нужно с ним пообщаться, все выяснить как можно быстрее». «Почему?» — с искренним интересом спросила девушка. «Да потому что женщина мертва. Если это не Андрей, то я пошел по ложному следу. Время уходит, преступники заметают следы» и шансы найти их постепенно испаряются. Да, понимаю. они лучше ли вам обратиться в администрацию? Они откажут, чтобы не нажить себе неприятностей, уберечь пациента и по куче других причин. Я никак не смогу этому помешать или что-то изменить. Более того, администрация предупредит охрану, и та будет настороже. Поверьте, мне надо действовать хитростью. Сейчас это лучшая тактика. Ладно, а что могу сделать я, чем вам помочь? Проведите меня в его палату, в комнату отдыха, в любое место, где мы могли бы спокойно поговорить несколько минут. Обещаю, что я буду предельно тактичен и постараюсь не навредить парню. Ладно, я помогу вам. Андрей находится в одиночной палате. Обход давно закончен, и сейчас у пациентов свободные часы. Обычно в это время они гуляют на свежем воздухе, но из-за дождя с этим сегодня не сложилось. Хорошо, я буду очень вам благодарен. Маша немедленно развела бурную деятельность. Она нашла халат подходящего размера, белую шапочку и две тряпки, сухую и влажную. «Держите, вытирайте обувь самым тщательным образом. Сначала влажной, потом насухо. После этого в раковине руки помоете», — заявила девушка. «Если кто-то из санитарок заметит грязные следы, то они привлекут к нам ненужное внимание. Бахилы носят только посетители, врачи же всегда переобуваются». «Наденете халат, шапочку. Если что, я представлю вас психологом, которого прислала сюда мать Андрея. Ее зовут Альбина Михайловна». «Да, Альбина Михайловна, для консультации. Справитесь?» «Вполне. А у вас не будет неприятностей?» «Лучше, конечно, не попадаться. Но если что, я сумею убедить всех, что ни при чем стала жертвой обмана». «Понятно», — с усмешкой проговорил Гуров. «Тогда собирайтесь и пошли. Вот еще, возьмите папку». Она пустая, но придаст вашему облику дополнительный вес. В коридорах все повторяйте за мной. Если я притормозила и не повернула к окну, делайте то же самое. Если ускорилась, поспевайте. Понял. Тогда вперед, на лестницу и бегом до третьего этажа. В лифтах сейчас полно персонала. До нужной палаты они добрались быстро, без приключений. Маша оказалась не только веселой, но и сообразительной девушкой. Она, разумеется, хорошо знала здание и его обитателей. Ловко, не привлекая постороннего внимания, обходила все возможные подводные камни. Я с вами войду, уж не в защите. Так и для Андрея будет лучше. Кроме того, послежу немного, постою у двери. В коридоре торчать небезопасно. Хорошо. Андрей оказался худым парнем с нескладными конечностями, которые к тому же казались чрезмерно длинными. Он сидел на кровати поверх покрывала в позе лотоса. Его вполне симпатичное лицо было мрачным. Молодой человек не шевелился и невидящим взглядом смотрел в окно. «В такие дни я сильно скучаю по своему компу, он хоть отвлечься помогает», сказал Андрей, обращаясь непонятно к кому. На посетителей он не смотрел и никак не отреагировал на их появление. «Привет, я от Екатерины, сестры Гали», негромко сказал Гуров. «Пришел меня убивать? Давай». «Я и сам хотел, но вечно все складывается не так, как мне хотелось бы». Да это просто заголовок для всей моей жизни. Встретил девушку, влюбился, насочинял себе всякого и сам же ее оттолкнул. Потом попытался вернуть и испугал по-настоящему. Вслед за этим я обозлился, стал желать ей смерти, даже представлять, как все случается. Разные там варианты. Надо же было такому случиться. В кои-то веки вселенная решила прислушаться ко мне, жалкому неудачнику, и Галя действительно погибла. Я дурак, злобный идиот. «Но ты сам ее не убивал, не помнишь?» «Почему не помню? Я ведь не сумасшедший, у меня депрессия и подозрения на попытку суицида». «Вот и Маша скажет». «Да, это точно, диагноз такой», — сказала девушка, приоткрыла дверь и выглянула в коридор. «Точно не убивал?» «Нет, да и как бы я смог? Ее, говорят, застрелили из какой-то там винтовки. Я специально справки наводил, а сам я стрелял только в видеоиграх. Настоящего оружия ни разу в жизни в руках не держал». «А заказать ты убийство мог?» «Конечно нет. Да из чего вдруг?» «Да, я злился. Но по-настоящему никогда не желал ей ничего плохого, тем более смерти. Если требуется доказательство, то я предоставлю вам доступ и к счетам, и к компу. Ты ведь хочешь, чтобы мы поймали гада как можно быстрее?» «Что за вопрос? Разумеется, хочу. Этим ты действительно нам поможешь. Простите, вас как зовут?» «Лев Иванович». «Лев Иванович». «Я готов сделать все, что вы скажете», — заявил парень. Резво вскочил с кровати, подбежал к тумбочке, достал связку ключей. «Вот от квартиры, от подъезда и тамбура. Вы разберетесь. Адрес и номер счетов я сейчас напишу на листке. Сделаю все, что требуется». «Хорошо. Спасибо, Андрей. Вы сейчас, главное, поправляйтесь. Мама с бабушкой очень за вас волнуются». «Им, кстати, не стоит знать, что вы приходили сюда. Они будут нервничать». Ключи вернете мне позже, когда я покину эти гостеприимные стены. Хорошо, договорились. На том они и простились. Назад Гуров вернулся тем же путем. При прощении он предложил Маше скромную компенсацию за помощь. Совестливая девушка согласилась взять только шоколадку к чаю. После этого Лев Иванович заскочил к Степану за своей курткой, отдал ему деньги на водку и посоветовал на службе не злоупотреблять. Он вручил дворнику шоколадку для Михайловны и сказал, что нрав любой строгой начальницы могут смягчить сладости, подаренные ей. В общем, расстались они вполне довольны друг другом, почти приятелями. К машине сыщик вернулся так же, как и проник на территорию больницы. Он полагал, что Стас не только уже успел прийти туда, но и начал серьезно переживать.